Глава двадцать вторая. Мать высадила меня перед бюро недвижимости Гендерсона, и я помахала ей на прощание. Мы с ней ездили в магазин гвин в Маунт Плезент, покупать мне платье для вечеринки, посвященной презентации книги Марка. По мнению матери, Шить вместе два старых покрывала и вырезать дыры для головы и рук — не лучшая идея для такого случая. Я вошла в вестибюль, желая поскорее погрузиться в работу, чтобы забыть про эпизод с примеркой платьев или про причину, по которой меня заставили это сделать. Судя по всему, ни одно из платьев в моем шкафу не подошло бы, даже если бы, как сказала мать, мне удалось застегнуть молнию до самого верха без треска рвущейся ткани. Я понятия не имела, когда мать успела стать таким экспертом в области моды, но она, похоже, считала, что обтягивающие фасоны в духе Ким Кардашьян мне больше не подходят. Я бы не возражала против сравнения с Ким, если бы не увидела себя в зеркале и не поняла, что у нас с ней гораздо больше общего, чем я себе представляла. «Мама!» Я сняла солнцезащитные очки, и с удивлением увидела перед собой Джека. Он стоял в вестибюле с коляской и обоими детьми. Увидев меня, малыши принялись возбужденно подпрыгивать, что помогло моему эго больше, чем шкаф, полный самых шикарных платьев. Поцеловав близнецов, я повернулась к Джеку. Тот, не торопясь, поцеловал меня и, вероятно, продлил бы свой поцелуй еще дольше если бы Джоли Томпсон не откашлялась из-за стойки администратора. «Ой, извините, Джоли, я немного отвлеклась». Я вновь посмотрела на Джека. «Мы с тобой договорились встретиться здесь?» «Нет, мы только что приехали. Джейн встретит меня здесь через 15 минут, чтобы забрать детей, но я надеялся, что у нас будет немного времени, чтобы я кое-что тебе показал. А потом я пойду в кафе, чтобы там поработать». Что не так с твоим кабинетом дома? Тебе не нравится стол, который мы с твоей матерью выбрали для тебя? Твой кардиган и тапочки? Я люблю все это, честное слово, люблю. Просто я...» Он пожал плечами. «Как будто вся творческая часть моего мозга отключается, когда я нахожусь в доме, где угодно в доме. Я пробовал писать на кухне и в столовой, и даже в спальне». Он подмигнул. «Хотя, по-моему, довольно легко понять, почему я отвлекаюсь, когда пытаюсь писать там». Джоли снова откашлялась, и он вновь стал серьёзным. «В любом случае, я обнаружил, что если я творю в кафе, на скамейке, в парке или где-нибудь ещё, моя рука начинает писать сама». Я нахмурилась. «Раньше у тебя этой проблемы не было, правда?» Джек покачал головой. «Не было?» «Всё началось чуть больше месяца назад». Это совпало с моментом, когда я узнала о сделке Марка с киностудией. «Допустим», — я повернулась к Джоли. «До часу дня у меня нет никаких встреч, верно?» «Верно», — она улыбнулась младенцем. «Если вы хотите, чтобы я присмотрела за ними, а вы могли поговорить, не отвлекаясь, буду только счастлива. Все ушли на обед, так что сейчас довольно тихо». «Весьма любезно с вашей стороны. Спасибо», — сказала я с восхищением наблюдая, как она вычеркивает что-то из одного из своих списков. «Что это было?» — спросила я. Скажу честно, я всегда питала интерес к методам организации других людей. Каждый день в моем списке дел я пишу «Сделать что-нибудь хорошее для кого-нибудь». Так что спасибо. «Пожалуйста», — медленно ответила я. Их только что накормили и переодели подгузники так, что они... «Должны быть довольны жизнью», — сказал Джек. «Они любят, когда им поют, и не слишком разборчивы. Если только вы не Мелли, тогда они обычно плачут». Я послала ему испепеляющий взгляд, но Джек лишь улыбнулся в ответ, зная, что мне нечего на это возразить. «Отлично», — сказала Джоли, и, обойдя стол, нагнулась над коляской. Сара тотчас потянулась за ее сверкающими серегами в виде стрекоз, а Джей-Джей — к ее груди. Я быстро отвлекла их внимание, сунув руку в мешочек с игрушками, прикрепленной к коляске, вытащила две мягкие игрушки и вручила каждому по одной. «Позвоните нам, если вам что-нибудь понадобится. Но обычно они ведут себя хорошо. Не волнуйтесь, я люблю малышей». Судя по часам, которые я уже провела, пока она показывала мне на телефоне фотографии своих внуков, я решила, что у нее приличная практика. Джек последовал за мной в офис, и как только я закрыла за нами дверь, прижал меня к ней. Жаль, что у нас всего пятнадцать минут. Я оттолкнула его от себя. Джоли и наши дети были всего в 30 секундах ходьбы, не говоря уже о коллегах, которые могли вернуться с обеда. Для этого у нас дома есть супружеская кровать. Неужели? Кстати, для протокола я намерен как можно дольше хранить пикантность нашего брака. Так что ожидай этого, когда ты меньше всего этого ожидаешь. Я почувствовала, что заливаюсь краской с головы до пят. Или это у меня уже климактерический прилив? Я высвободилась из его объятий и направилась к своему столу. Итак, что ты хотел мне показать? Это вопрос с подвохом? Я вздохнула. Нет, это нормальный вопрос. Я указала на кожаную сумку, висевшую у него через плечо. Она была из искусственной кожи и с клеймом в виде ярко-зеленого значка мира и выглядела точно так же, как та, что была на плече у мужа Софи, Чеда, когда тот ехал на велосипеде на работу в колледж. Вообще-то это был свадебный подарок от них, у меня была точно такая же, но я пока еще не нашла и применение Сняв сумку с плеча, Джек вытащил толстую пачку бумаг и со шлепком положил посреди моего совершенно голого стола. Последнее было поводом для гордости. Я ни разу не ушла с работы, не положив все бумаги, ручки и карандаши на свои места. Исключение было сделано лишь для рамок с фотографиями Джека, Нолы и младенцев. «Что это?» — спросила я, морщась при виде неровных краев стопки бумаг. «Медицинская карта хейзел Занимала половину полки в шкафу». «Это настоящие записи?» «Да. К счастью для нас, хейзел неоднократно лежала в больнице до вступления в силу закона о мобильности и подотчетности медицинского страхования, поэтому частный врач их семьи хранил все ее записи в своем офисе. А когда вышел на пенсию, перенес их на чердак своего дома. Как мы и думали, он скончался несколько лет назад, но его пожилая вдова до сих пор живет там. Она сказала, что я могу их взять на время». Правда, мне пришлось уламывать ее, но в конце концов она сдалась. Джек ослепительно улыбнулся, и я легко представила, каково было бедной женщине под залпом его бесконечного обаяния лести. Джек между тем продолжил. «Я, наверное, не лягу спать сегодня ночью. Буду делать заметки, потому что я должен вернуть их завтра. Я уже успел пробежать их глазами, и есть вещи, которые меня озадачивают». Мы сели по обе стороны моего стола, и джек начал листать страницы. Записи начинаются с трехмесячного возраста. Она заболела пневмонией, хорошо реагировала на антибиотики, и ее выписали домой. Но вскоре она вернулась с устойчивой к антибиотикам пневмонией и бронхитом. В больницу у нее несколько раз останавливалось дыхание, но ее удавалось оживить, потому что ее мать была там и делала ей искусственное дыхание. Джек перевернул страницу, чтобы я могла прочесть. «Это записка медсестры с комментарием о том, как Анна, мать хейзел отказалась покидать девочку и в течение пяти месяцев спала на раскладушке возле ее инкубатора, пока хейзел наконец, не вернулась домой. Я подумала о своих розовощеких, довольных жизнью младенцах, пышущих крепким здоровьем крепышах И несмотря на то, что Анна сделала с нами на чердаке, Ощутила укол сочувствия к ней. Ей стало лучше после этого. Джек вернул страницу в ступку и покачал головой. Нет, дела пошли еще хуже. У нее были повторяющиеся приступы удушья, а также возникли проблемы с пищеварением. Она до пяти лет не могла есть твердую пищу. Матери приходилось кормить ее через зонт. Один из врачей отметил что это был наихудший случай гастроэзофагиальной рефлюксной болезни за всю его долгую практику. Она была настолько слаба, что научилась ходить только в три года, и даже тогда лишь на короткие расстояния. К моменту смерти она была прикована к постели. Я старалась не думать о комнате с красивой фреской и снежными шарами, и о девочке, которая мечтала путешествовать по всему миру, но так и не вышла за порог своей спальни но они не знают, от чего конкретно она умерла. Согласно свидетельству, о смерти нет. Но я поговорил с одним из моих знакомых врачей, он сказал мне, что ее тело просто устало. Ее внутренние органы отключались один за другим. Должно быть, мозг отключился последним, и она знала, что умирает. Джек полез в задний карман, вытащил только что выстиранный носовой платок и протянул его мне. Это страшно слышать. Я потрогала лицо, с удивлением обнаружив, что оно влажное, я промокнула платком глаза. Это в некотором роде меня злит. Все достижения медицины были бессильны исправить то, что с ней было. Но это не объясняет, почему она всё ещё здесь. Разве обычной причиной не являются незавершённые дела? Иногда. Но какие незавершённые дела могут быть у одиннадцатилетней затворницы? И Это заставляет меня думать, что возможно на чердаке не её призрак. Ведь дому больше 250 лет. В нём жили и умерли многие люди. Она всего лишь одна из длинного списка кандидатов. Он посмотрел мне в глаза и вернулся к стопке бумаг. Вытащил торчащий лист с самого низа и протянул мне. Это поможет тебе изменить своё мнение. Это была ксерокопия свидетельства о смерти из Южной Каролины, которую он мне уже показывал раньше. Я основательно изучил это снова, на тот случай, если я что-то пропустил, и вот оно. Он указал пальцем на строчку в бланке. Я прищурилась, не в состоянии прочесть слишком мелкий шрифт. «Сколько можно, Мелли?» Джек обошел стол и открыл верхний ящик. «Вот, на их. Престыженная, я надела очки для чтения и, посмотрев вниз, увидела в верхней строке имя хейзел Пинкни, а затем перевела взгляд туда, куда указывал Джек. И тотчас прижала руку к губам, не в силах говорить. Сверху жирным черным шрифтом в маленькой рамке было аккуратно напечатано «Время смерти — 4 часа 10 минут утра». Это выглядело бы случайным совпадением. Не пытайся, дух хейзел достучаться до тебя. Верно? Тихо спросил Джек. Даже если бы мы верили в совпадение, медленно произнесла я. Мой разум все еще пытался осмыслить то, что только что сказал Джек. Я вспомнила, как мои будильники остановились в 10 минут пятого и как телефонный звонок пришел с отключенного номера. Это был мой первый день на работе, день, когда я познакомилась с Джейн и узнала, что она унаследовала дом Пинкни, тот самый дом, в котором жила и умерла хейзел Именно тогда хейзел впервые обратилась ко мне, об этом я могла догадаться. Но это не приблизило меня к пониманию, почему. А мы в них не верим. Джек на миг задумался, а затем начал поправлять бумаги, складывая их в стопки, на поверхности стала прежде чем вернуть в свою сумку. «Есть еще кое-что». Я посмотрела на него поверх очков для чтения и тотчас сообразила, что я, вероятно, похожа на свою первую учительницу, миссис Монтеморна. Помнится, она облачала свое дородное тело в просторные балахоны и увешивала себя множеством золотых звенящих браслетов. Те сидели на складке ее руки, где полагалось быть её запястью. Даже так она выглядела древней. Я отлично помнила мешки под её глазами, которые казались ещё больше, когда она смотрела на меня поверх очков, и я поспешила снять свои. «Давай, рассказывай», — сказала я. «Ты говорила, что у семьи Пинкни когда-то был дом на озере Джаспер, недалеко от Бирмингема. Я никогда об этом не слышал, но на то ей писатель» чтобы хвататься за каждую крупицу информации, поэтому я провел небольшое исследование. Причина, почему я никогда не слышал об этом раньше, вероятно, состоит в том, что его больше не существует. В 1985 году озеро было увеличено силами инженерного корпуса армии, а его название поменяли на другое, принадлежавшее более крупному озеру, с которым его объединили. «Так что же случилось с домом пингни спросила я. «Я уверен, он все еще там, просто под водой. Иногда такое бывает, даже с целыми городами. Они как будто заключены внутри снежного шара. Улицы, дома, магазины, церкви — они все еще там и доступны только любителям плавания с аквалангом. Это ужасно и даже жутко». «Напомни мне, никогда не кататься на лодке и не плавать там. Страшно подумать, какие злые духи водятся там». Пожалуй, некоторые люди говорят, что воскресным утром там до сих пор можно слышать звон церковных колоколов. Я поморщилась. Это просто кошмар, даже для меня. Я задумалась на мгновение, вспоминая его слова. А в 1985 году он был затоплен, Джек кивнул, а я продолжил «Твоя мать нашла набор из солонки и перечницы, который был частью коллекции в доме Пинкни. Этот набор с озера Джаспер, и кто-то нанес на него дату 30 мая 1984 года». Джек вытащил свой блокнот и записал ее. «На тот случай, если это важно. Тем не менее, набор может иметь ценность. «Поскольку озеро Джаспер больше не существует, убедись, что Джейн в курсе, скажи ей, чтобы она не сплавила всю коллекцию в Гудвилл, пока не узнает цену». Джек положил блокнот, взглянул на часы и с хитрою хмылкой снова посмотрел на меня. «Похоже, у нас есть пять минут». На моем столе зажужжало переговорное устройство и раздался голос Джолли. «Пришла ваша няня. Задержи эту мысль» сказала я, вставая. Дети так завизжали от радости, увидев Джейн, что даже не заметили Джека и меня. Я сообщила Джейн, что добавила несколько пунктов в google календарь для детей, в том числе дату осмотра у педиатра. Я также сочла своим долгом сообщить ей, что добавила примечание о том, во что их следует одеть. Она, Джек и даже Джоли посмотрели на меня с одинаковым пустым выражением. Я даже на мгновение задумалась. Может, я что-то не понимаю? Мы попрощались с детьми и помахали им и Джейн, когда они вышли на тротуар. «Хотите знать, что я думаю?» — спросила джоль Её глаза за стёклами очков сияли. «О чём?» — уточнила я. «Ваша няня. Джейн, верно? Мне показалось, что я видела это, когда она в первый раз была здесь. Но теперь я совершенно уверена». «Что именно вы видели?» — с тревогой спросила я. «Ауру. У неё определённо есть аура. По ней можно определить, что у кого-то есть дар». «Так говорила обо мне моя бабушка. Поэтому я знаю, что могу общаться с духами. Им просто нужно чуть больше времени, чтобы это осознать». «Действительно?» — удивилась я. «А у меня есть аура?» Джоли решительно покачала головой. не Даже тени, иначе я бы вам сказала. Простите. Ничего страшного, сказала я. Я уверена, что в большинстве случаев это скорее бремя, чем благословение. Это точно. В упор глядя на Джека, джолли начала возиться с булавкой в форме стрекозы на своей блоске. «Есть ли еще темноволосые джентльмены?» Сказал он с невозмутимым лицом. Держащие в руках украшения. Джоли печально покачала головой. «К сожалению, нет», — ответила она и нахмурила брови. «Вообще-то я не уверена, поэтому не хочу ничего говорить. Хотя было ясно видно, что ей не терпится нам что-то сказать». «Давайте говорить», — произнес Джек. «Мы как-нибудь переживем». «Это кот, и он обращается к вам». Я просто не слышу, что он говорит. Я на миг уставилась на нее, потрясенная тем, что она упомянула про кота. Какого он цвета? Она нахмурилась, словно пытаясь вспомнить. «Кажется, полосатый, с длинным хвостом». Я вздохнула, пожалуй, даже чересчур громко. «Хорошо, мы будем на чеку, ожидая говорящих полосатых котов». Джолли покачала головой. Не стоит понимать мои сообщения так буквально. Я все еще новичок, поэтому делаю что-то неправильно или не совсем так, как надо. Но подумайте об этом, и вы поймете, в чем суть сообщения. Я так и сделаю, — сказала я. Знаешь, что Джоли наблюдает за мной. Я целомудренно поцеловала Джека на прощание и проводила его взглядом, пока он шагал в сторону кафе, где собрался писать. Я вернулась к себе в офис, Включила компьютер и попыталась поработать со списком показов для семьи, прилетавшей из Калифорнии. Однако поймала себя на том, что то посмотрю на экран и не вижу его. Вместо этого я представляю дом и город. Они плавают под водой, словно в снежном шаре, и слышится звон церковных колоколов, в которые не звонили более 30 лет.